т о т я вас не понимаю. Харп сосредоточенно сдвинул брови к переносице. Несколько минут назад каждый из вас назвался первым, а теперь вы уверяете, что первый существует только в единственном лице. В конце-то концов, кто такой этот первый? Первый. Тот, кто явился в этот мир, когда в нем не было ничего, кроме снега. Последовал незамедлительный ответ слева. Когда это произошло? Тут же спросил Харп. «Семь лет назад», — ответил тот, что стоял по центру. «И он все еще жив?» «Первый будет жить вечно», — ответил Бородач справа. «Еще один вопрос», — сказал он, взглянув на Бородача, стоявшего слева от него. «Первый — это человек?» «Первый — это высшее существо». ответил Бородач, стоявший по левую руку от Харпа. Харп развернулся в сторону говорившего. Первый появился в этом мире так же, как и остальные? Да, ответил тот, что стоял по центру. Но он был первым. Ему известно п р и ч и н а происходящего? Первому известно многое, но не все, ответил Бородач слева. «Все известно только сущему». «Кто такой сущий?» Ответ из центра. «Тот, кому известна первопричина». «Сущий находится среди вас?» Ответ справа. «Сущего нет в этом мире. Он господствует над ним». «Я могу поговорить с первым?» Ответ слева. «Ты с ним сейчас разговариваешь». Харп посмотрел поочередно на каждого из своих собеседников. «Кто из вас первый?» «Я», — ответил тот, что стоял прямо перед Харпом. «Я», — сказал следом за ним тот, что стоял слева. «Я», — в один голос с ним произнес тот, что стоял справа. «Отлично, мужики!» Харп хлопнул в ладоши и вяло усмехнулся. «Отличная шутка!» «Можете считать, я оценил в а ш е чувства юмора». Сказав это, он опустил на глаза очки, чтобы собеседники не увидели в них раздражения. «Мы треплемся здесь уже обитых полчаса. Я думал, что мы пытаемся наладить плодотворный диалог. А оказывается, все это время вы морочили мне голову. Вам что, больше заняться нечем?» «Ты ошибаешься», – произнес тот, что стоял в центре. «Наверное, ты что-то не так понял», – добавил тот, что слева. «Ну так объясните, черт возьми!» – раздраженно и требовательно взмахнул рукой Харп. «Кто тут у вас первый?» «Разговаривая с любым из нас, ты ведешь беседу с первым», – ответил тот, что стоял по центру. «Ты сможешь получить ответы на все свои вопросы, когда сам станешь первым». добавил бородач слева то есть я должен поселиться в одном из ваших домов уточнил харп ты должен стать первым поправил его голос справа харп безнадежно и почти уже обреченно покачал головой давайте-ка еще раз все с самого начала сказал он в вашем поселке живут 23 человека так одного не хватает Заметил Бородач слева. «И все они первые?» – спросил Харп, оставив последнее замечание без внимания. «Все они. Первый», – поправил тот, что стоял по центру. «Первый – это сверхсущество, включающее в себя 24 здоровые человеческие особи», – добавил Бородач слева. Только сейчас Харп наконец-то начал понимать, что происходит в поселке Бородачей. Единый общественный организм, включающий в себя два с лишним десятка человеческих особей, каждая из которых не мыслит собственного существования вне общей колонии. Это превосходно объясняло то, почему окончился неудачей налет на поселок Снежных Волков. Жизнь отдельного индивида не имела значения, когда речь шла о выживании всей колонии. К тому же, если между обитателями колонии существовала телепатическая связь, они могли легко перестраивать свою оборону, нанося удар по нападающим на том участке, где те менее всего этого ожидали. Колония подобного типа обладала несомненными преимуществами для выживания в экстремальных условиях мира вечных снегов. Однако сама мысль о возможности утраты собственной индивидуальности с тем, чтобы дать шанс выжить некоему сверхсуществу, родившемуся в результате слияния множества личностей, показалась Харпу настолько абсурдной и дикой, что он от всей души порадовался тому, что когда он только появился в этом мире, его нашел Марсал, а не кто-нибудь из колонии на юге. И в то же время сам факт существования подобного, В высшей степени необычного общественного образования показался Харпу настолько удивительным, что он на время забыл, чего ради направлялся в поселок Бородачей. Вместо того, чтобы поговорить о том, что его по-настоящему интересовало, известно ли первому как и откуда попадают люди в мир вечных снегов и существует ли путь обратно, Харп задал вопрос совершенно на другую тему. Почему первый включает в себя только 24 человеческие особи? Самому ему казалось, что в данной ситуации должен действовать принцип «чем больше, тем лучше». «24 – оптимальное число», – ответил Бородач, стоявший прямо напротив Харпа. Первый пришел к нему экспериментальным путем. «Большее число индивидов делает колонию трудноуправляемой». Меньше может поставить ее перед угрозой полного уничтожения в результате вспышки эпидемического заболевания, стихийного бедствия или нападения врагов. Значит, когда кто-то из 24 умирает или погибает, его место должен занять новый индивид. Чувствуя, что пальцы на ногах начинают подмерзать, Харп переступил с ноги на ногу. Он полагал, что беседу можно было бы продолжить и в доме, Но хозяева пока не приглашали его в гости, а н а п р а ж и в а т ь с я самому было как-то неудобно. Особенно с учетом того, что ему стало известно о необычном устройстве колонии. Вполне возможно, присутствие в поселке Чужого могло быть на неком подсознательном уровне воспринято единым общественным организмом колонии как акт агрессии, и трое бородачей, зная об этих последствиях, решили переговорить с гостем на некотором отдалении от центра колонии. «Замена происходит и по мере поступления новых здоровых особей, если в том существует необходимость», – ответил Бородач, стоявший с л е в а от Харпа. «Первый предпочитает не задерживать в колонии старые и больные особи, если появляется возможность заменить их на новые», – добавил тот, что справа. тому же, каждая новая особь – это источник новой информации и уникального жизненного опыта, который становится собственностью первого», – подвел итог Бородач, стоявший по центру. «Выходит, первый, как самостоятельная личность, практически бессмертен?» – спросил, обращаясь к последнему говорившему Харп. «Первый жив до тех пор». «Пока остается жив хотя бы один из 2 4 х представителей колонии», – ответил ему голос слева. «А что происходит с теми, кто покидает колонию?» На мгновение возникла странная пауза. Никто из троиц и бородачей не брался ответить на заданный Харпом вопрос. Трудно было понять, то ли они не знали ответа, то ли просто не понимали, о чем их спрашивают. Наконец, тот, что стоял слева медленно и как будто несколько нерешительно, произнес. Никто и никогда не покидает колонию. Постойте. Харп скинул руку в протестующем жесте. Вы только что сказали, что в колонии регулярно происходит замена старых особей на новые. Я так понимаю, каждый новичок, которого вам удается отыскать, становится членом колонии. Я хочу знать. Что происходит с тем, кто вынужден уступить новичку с в о е место? Никто не покидает колонию, повторил слова своего приятеля бородач, стоявший справа. Особи, признанные негодными для дальнейшего существования в качестве члена колонии, становятся источником протеина для оставшихся. Источником протеина? непонимающе повторил х а р п В каком смысле? «Мы употребляем их в пищу», – с невозмутимым спокойствием ответил на вопрос Бородач, стоявший в центре. «Должно быть выражение омерзения, появившееся на лице Харпа, было столь явным, что Бородач, стоявший по левую руку от него, счел нужным добавить?» «В этом нет ничего предосудительного. Колонист, переставший быть частью первого, утрачивает возможность к самостоятельному существованию». А «Тебе не кажется, что это гадко?» С презрением глянул на говорившего Харп. «С точки зрения первого, это даже не каннибализм, а самоедство какое-то. Все равно, что поедать собственные испражнения». «Мы живем в суровом мире», – невозмутимо ответил Харпу тот, что стоял слева. «Поэтому я вынужден в первую очередь принимать в расчет не столько категории морали и нравственности, Сколько чисто практические соображения, связанные с проблемой выживания меня как личности, обладающие уникальным опытом и колоссальными знаниями. «Ты знаешь...» — Харп повернулся налево. «На мой взгляд, ссылка на собственные шкурные интересы далеко не самое лучшее оправдание, о чем бы ни шла речь». Харп поднял руку, дабы предупредить возможные возражения со стороны первого. которые, однако, не последовали. Но это только мое мнение. Если ты считаешь, что все делаешь правильно, можешь продолжать в том же духе. Я тебе не судья. Я просто хочу задать несколько вопросов. Получив на них ответы, я уйду. Ты будешь знать все, когда станешь первым. Бородач, стоявший напротив Харпа, произнес эту фразу так... Словно все, что касалось данного вопроса, было уже неоднократно обговорено и согласовано. «Нет, ребята!» Харп, усмехнувшись, покачал головой. «Такой вариант меня не устраивает. Вы у себя в колонии можете творить все, что заблагорассудится, но лично я не имею привычки закусывать человечиной». В колонии осталось 23 особи. Подал голос Бородач слева. «Ты пришел как раз вовремя, чтобы занять свободное место». «Нет». Харп сделал протестующий жест и снова усмехнулся. На этот раз усмешка у него получилась кривая и немного натянутая, словно он только хотел продемонстрировать свою беспечность. «У тебя нет выбора». Бородач, стоявший прямо напротив Харпа, сделал шаг по направлению к нему. «Здесь решение принимает первый». «Я вижу, ребята, мы с вами не столкуемся». Цепляясь за снег задниками снегоступов, Харп попятился назад, стараясь держать в поле зрения всех троих, для чего ему приходилось постоянно вертеть головой из стороны в сторону. «Я, пожалуй, лучше пойду». Не говоря больше ни слова, бородачи кинулись на Харпа. Его спасло лишь то, что на свежевыпавшем снегу движения людей со снегоступами на ногах были не столь быстрыми, как если бы они находились на ровной утоптанной площадке, а б у т ы е только в ботинке. Харп даже не попытался убежать. Левой рукой он рванул в сторону полудохи. На снег полетели оторвавшиеся пуговицы, а правой одним движением выдернул из-за пояса полуметровый металлический пруд толщиною в палец, Не прерывая начатого движения, он ударил прутом поперек лба, находившегося справа бородача. Удар на встречном движении получился сильным, и если бы не шапка, смягчившая его, противник рухнул бы на землю, как подкошенный. А так, он лишь обхватил обеими руками голову и, упав на колени, ткнулся лбом в снег. Распахнутой полой д о х и Харп хлестнул по глазам бородача, находившегося от него слева, И одновременно с этим ударил прутом в живот третьего колониста, атаковавшего его по центру. Бородач вытаращил глаза и, согнувшись в поясе, сделал по инерции еще два шага, после чего Харп с разворота стукнул его прутом по затылку. Развернувшись к последнему, остававшемуся на ногах колонисту, Харп едва успел увернуться от удара кулаком в челюсть. Поймав руку бородача за запястье, он дернул ее на себя. Потеряв равновесие, бородач начал заваливаться на бок. Харп ударил его коленом по ребрам, а затем, когда бородач упал, локтем по затылку. Быстро оглядевшись, он увидел, что колонист, которого он первым сбил с ног, пытается подняться. Сделав шаг в его сторону, Харп с размаха ударил его кулаком в висок. Не издав ни звука, бородач осел в снег. Харп сдвинул очки на лоб и поднял лицо к небу. Прикосновение колючих крупинок снега к разгоряченной коже в данный момент было даже приятно. Но расслабляться было рано. Если вся колония представляет собой единый организм, то сейчас каждому в поселке известно о том, что произошло с троицей, вышедшей встретить претендента на роль 24-го первого. Сдернув перчатку с левой руки, Харп быстро провел ладонью по влажному лицу и, опустив очки на глаза, посмотрел в сторону поселка. Там происходило именно то, что и следовало ожидать. Из домов выбегали всполошенные люди, на ходу натягивая шапки и запахивая дохи, пока их было не так много, не более десятка. Наверное, первый решил бросить против наглого пришельца только половину оставшихся у него в резерве индивидов. Но, чувствуя, что дело не обойдется душеспасительной беседой, Харп не имел никакого желания встречаться с ними. Присев на корточке, рядом с лежавшим на снегу бородачом, Харп быстро обшарил карманы его дахи. Обнаруженный в левом кармане светящийся цилиндр, он кинул в пустой мешок, висевший у него за спиной. Туда же были отправлены шапка и солнцезащитные очки колониста. р а с т е г н у в на бородаче даху, Харп снял с пояса отличный охотничий нож в ножнах. Перебравшись ко второму противнику, Харп быстро оставил его без шапки, очков и ножа. Кроме того, он нашел в кармане бородача зажигалку с металлическим корпусом и откидывающейся крышкой. Обыскивая третьего колониста, Харп решил снять с него еще и новенькие полушерстяные перчатки. Сдергивая перчатку с его левой руки, Харп заметил, как на запястье у него что-то блеснуло. Отдернув рука в д о х и Он увидел часы с металлическим браслетом. На такую удачу Харп даже не рассчитывал. Три ножа, зажигалка и часы. Ради этого стоило сходить познакомиться с людьми из поселка на юге, в который боялись соваться даже снежные волки. Снимая часы с руки колониста, он заметил, что к внутренней их поверхности приклеен маленький пластиковый пакетик. Разбираться, что это такое времени не было. Сунув часы вместе с пакетиком в карман ватных штанов, Харп поднялся на ноги. Со стороны поселка по направлению к нему уже двигался отряд выстроенных в колонну по два бородачей. Оставаться на месте далее было бы чистым самоубийством. Ножом Харп перерубил лямки, удерживающие снегоступы на ногах лежавших на снегу людей, собрал их вместе и, подхватив подмышку, поспешил прочь. Харп бежал на пределе своих возможностей, но и колонистам у п о р с т в о было не занимать. Преследуя беглеца, они двигались ровным строем, словно опытные бойцы на марше, и даже как будто дышали в такт. Расстояние, отделявшее Харпа от погони, не увеличивалось, но, по счастью, пока и не сокращалось. Реально оценивая свои физические возможности, Харп понимал, что, продолжая двигаться в том же темпе, Он выбьется из сил прежде, чем доберется до хибары старого Бесауна. Он даже думать боялся, что ждет его, окажись он в руках колонистов. Сейчас встреча со снежными волками и суровая разборка, которая непременно должна за ней последовать, представлялась Харпу не в пример предпочтительнее, нежели перспектива стать одним из первых, чтобы затем, исчерпав запас своих жизненных ресурсов, превратиться в корм для своры безумцев, объединенных общим сознанием, зацикленным на идее выживания во что бы то ни стало. Однако, то ли колонисты решили, что не смогут догнать беглеца, то ли в силу особенностей своей коллективной психики они просто не имели возможности слишком далеко отходить от поселка, только примерно через пару километров, оглянувшись в очередной раз назад, Харп обнаружил, что погоня, двигавшаяся по его следам, отстала. Он остановился бросил снегоступы, которые держал подмышкой, и наклонился, упершись ладонями в согнутые колени. Сейчас ему больше всего хотелось опуститься на снег, чтобы отдохнуть, но он помнил слова Марсала, который весьма своевременно предупредил его, каким неприятным последствиям может привести отдых в снегу после долгой пробежки, когда все тело покрыто и с п а р и н о й и кажется, что никакой мороз тебе не страшен. Переведя дух, Харп выпрямился и плотно запахнул полы дахи. Достав из кармана короткий обрывок веревки, он связал снегоступы, после чего перекинул их через плечо и теперь, уже не спеша, зашагал по направлению к хибаре старого б е с а у н а